«Через пять минут начнем атаку одни», — сказал я спокойно и решительно. «Другого выхода нет». «Да», — подтвердил полковник и откинулся, лег на сено, глядя на волокнистые, пропитанные радостной утренней позолотой облака над вершинами берез. Тишина все тяжелее давила на плечи. И вдруг эту тишину просверлил до звона Накаленный радостью крик Васи Ёжика. «Ракеты! Ракеты!» Зазвенели белые родные березы, Перекидывая Васин голос от ствола к стволу. «Ракеты!» Две красные точки Вползли в розоватое, отполированно блестевшее небо, Блеклые, трепетные и желанные. Рассыпались искрами и погасли. Вася Ёжик вскочил на колесо повозки полковника и опять зазвенел, махая кипчонкой И там ракета, глядите, вон они! Да вон, товарищ лейтенант! с селом, над темным лесным массивом, в ответ на сигналы Щукина всплыли, тускло мигая, такие же красные точки. Молодцы, разведчики! Ну, спасибо! Бормотал я про себя, потом крикнул Чертыханову. Давай, про кофе Ефрейтор Чертыханов отбежал от повозки и выстрелил сразу из двух ракетниц. Ракеты с треском взвелись на дрожжи и как бы скомандовали срывающимся голосом Бурмистрова. Огонь! Рявкнули орудия. Березы, вздрогнув, зашелестели, роняя листья. Бойцы рванулись и побежали, стреляя на ходу. Уступчатые цепи охватывали село Дугой. Ездовой полковника Казаринова подвел лошадей к самому краю рощи. Я остановил его. Дальше ни шагу. Полковник, побледневший, возбужденный, кивнул мне, соглашаясь. Орудия Бурмистрова полили не переставая. Первые 200 метров цепи пробежали, почти не встречая огня. Сказалась внезапность атаки. Потом на рыжем льняном поле, на картофельных грядках, начали вставать чёрные косматые разрывы. Треск автоматных и пулемётных очередей сливался в ливневый гул. Бойцы, пробежав немного, тыкались в невыбранный лён, пережидали немного и опять бежали, пригибаясь. Чертыханов — Скажи Бурмистрову, чтобы пушки двигались вместе с наступающими! — крикнул я, наблюдая за ходом боя. Но артиллеристы сами догадались. Катили орудия очередями. Одно стреляло, другое передвигалось. Цепи уже миновали участок льна, достигли картофельного поля и тут залегли. Сплошной кинжальный огонь хлестал прямо в лицо, валил наотмашь. Прижал к земле, не давая встать. У меня зашло сердце. Неужели атака захлебнулась? Ждать нельзя ни минуты. Я выбежал из рощи. Лен с тугими головками захлёстывал ноги. Я упал, поднялся и устремился дальше. Трижды возле самого уха тонко гибельно пропили пули. Кинули меня на землю. Я пополз. — Почему залегли? — крикнул я. Пургонов повернул ко мне обмотанную марлей голову. «Подняться, гад, не дает. Режет, как бритвой. С погреба пулемет садит, как по нотам. У Бурмистрова то недолет, то перелет». Я оглянулся. Наткнулся на маленькие, почерневшие от злости глаза Чертыханова, а за ним светились изумленно отчаянные глаза Васи Ёжика. «Ты зачем здесь?» — крикнул я Васе. «Сейчас же вернись живо, чтобы духу твоего тут не было!» Мальчик как будто не слышал моих слов. Приподняв мордочку с кругленькими смешными дырочками ноздрей, он смотрел мимо меня на село. Потом отполз, послушался. Но тут же я услышал удивленный возглас Чертыханова. «Васька, куда ты, чертенок, назад? Назад, говорю!» Вася уже торопливо полз впереди нас все дальше, дальше, словно старался уползти как можно скорее и настолько, чтобы мы не могли его вернуть. У меня от волнения пересохло во рту. На какое-то время я выключился из боя, напряженно следя за парнишкой, за его серой кепочкой. Вот эта кепочка миновала лен и поплыла над картофельной бороздой. Вот на секунду задержалась возле кусточка, Вот подлезла под жердь и нырнула в лопухи на огороде. Томительные минуты, казались, вытягивали из меня душу. Над головами тугими струнами звенели пули. Серая кепочка появилась почти у самого погреба. Вася подбежал сбоку почти вплотную к крышке и швырнул гранату. Мутным клубком метнулся взрыв, скрыл и погребицу, и самого ежика. Пулемет смолк, но стрельба из автоматов и минометов не утихала. Боль, возникшая от того, что не уберег мальчишку, резанула острее пули. Бывает во время атаки моменты, которые решают исход боя, победный или трагический. Такой момент наступил сейчас». Я почувствовал его, этот момент накопления энергии, воли и отваги. В каждом бойце всем своим существом. Сразу отошли, исчезли все ощущения страха, опасности близкой смерти, жалости к своей жизни. Все ощущения, кроме одного упорного, надо смять противника. Мурашки разбегались по спине вызывая пронизывающую, ни с чем не сравнимую дрожь. Я встал. «Прости, мама, иначе нельзя», — прошептал я отрешенно. «Помоги, если можешь». Я неторопливо, напряженно пошел вперед навстречу пулям, взрывам, прижимая к правому боку пистолет. За мной двинулся Чертыханов, и тут же возле меня проревел диким бычьим ревом фургонов. «Пошел за мной! Ура!» И тяжело побежал громадный, страшный в своем гневе с пятнами запекшейся крови на белой марле. За ним рысили бойцы его отделения. Я взглянул влево, легкими, упругими скачками перемахивал через борозды капитан Балтузин. И уже по всему полю, обгоняя друг друга, подхлёстывая тебя протяжным криком «Р-ра! Ура!» стремились люди. Падали только раненые или убитые. Неожиданно пронеслась мимо меня пара рыжих обезумевших коней со скаленными мордами. Их гнал во всю мочь хвостищев. Полковник Казаринов, видимо, почувствовал, как и я, наивысшую точку боя, когда нужно или вести людей вперед, или откатываться назад, и рванулся из рощи на поле. Кони махали крупным наметом, швыряли повозку по грядкам. Полковник стоял на коленях с пистолетом в поднятой руке и что-то кричал, широко раскрыв рот. Воющий, теперь уже неудержимый вал, достиг села, зацепился за крайние домишки. Приостановившись, я посмотрел назад, и дрожжи, и со стороны Ольховника высыпали подошедшие роты 4-го батальона. По льняному полю трактор с усилием тащил пушку, второй трактор повредил взрывом. Чертыханов, обогнав меня сходу, перепрыгнул через жерди, пересек огород и сунулся прямо к погребице. Нагнулся, найдя Васю, поднял его на руки. «Убит!» — подумал я и содрогнулся. «Смерть, болезнь, страдания ребятишек всегда меня потрясали». «Убит!» — спросил я, подбегая к Чертыханову. Прокофий молча покачал головой, улыбнулся. «Дышит паршивец!» Вася открыл глаза, круглые, светлые, с застывшим в них страхом. Так смотрят дети, очнувшись от глубокого сна, когда приснилось что-нибудь страшное. Узнав меня, он протянул ко мне, словно к отцу, руки, совсем как ребенок. Я взял его, худенького, легонького, и крепко прижался губами к его белесой жесткой голове. Вася вдруг встрепенулся, встал на ноги. «А где мой пистолет?» Ежик испуганно сунул руку за пазуху, тронул карманы. «Нет пистолета!» «Да есть, вот он!» — сказал Прокофий ласково. «На, воин! И кепочка твоя вот!» Вася засунул пистолет за пазуху, спросил, как бы вспомнив что-то. «Почему меня так прихнуло Об корягу ударился?» Прокофий ухмыльнулся. «После объясню».